В далёком королевстве. Четвёртая глава. н о т г р е с маленькая цветочная фея Пикси, л е д е л а по замку, уворачиваясь от метлы и от тряпки. Она спешила в тронный зал, не желая пропустить начало торжества. Сегодня крестили принцессу Аврору. И троим Пикси, которые теперь жили в замке, предстояло сыграть в церемонии важную роль. В одном из длинных коридоров её настигли Флиттл И Фиселвид, пикси помоложе и, по мнению н о т г р а с гораздо л е г к о м ы с л е н е е Они понятия не имели, какой важный сегодня день. н о т г р а с например, выбрала для церемонии самое нарядное красное платье. А эти две едва удосужились умыться. На Фиселвид, младше из троих, было повседневное зелёное платье. В её растрёпанных волосах запутались сухие листья. Фея напевала себе под нос какую-то дурацкую песенку. Вокруг Флиттл, как обычно, порхали бабочки. Пикси осталась верна своему излюбленному синему платью и синей остроконечной шляпе. Флиттл без устали напоминала всем и каждому, что синий — ее любимый цвет. н о т г р а с порядком раздражала подобная одержимость, но сегодня она не стала цепляться к Флиттл. Не было времени. н о т г р е с была уверена, что они в безопасности только благодаря ей. Пускай Флиттл и ф и с л в и д сколько угодно ее дразнят, Называют з а н у д ы и пищат, что у неё скоро крылья с к у к о ж и т с я от забот. Нравится им это или нет, н о т г о р о с у них за главную. Если бы не она, кто знает, что бы с ними сталось. Совсем недавно Пикси жили на вересковых топях, где знали каждую кочку. Им было известно, где резвились снежные феи и где каменные феи подбирали камни. В какое озерцо и когда лучше всего посмотреться, чтобы остаться довольной своим отражением. а также где раздобыть самый чудесный цветок, чтобы украсить прическу. Недавно на вересковое топе вернулась Малефисента, бескрылая, с изменившимся взглядом. Волшебный народец, который раньше никому не подчинялся, теперь подчинился ей. Летающие феи, а среди них были Нотграсс, Флиттл и Фисселвид, испугались и сбежали. Ходили слухи, что Малефисента поссорилась с королём Стефаном, И теперь жаждет ему отомстить. н о т г р а с понимала. Грядёт новая война. И на этот раз ей хотелось пережить невзгоды в тёплом безопасном замке. Когда Пикси решили перебраться в человеческий мир, Нотграсс попросила аудиенции у короля Стефана и уговорила предоставить им укрытие в замке и место при дворе. Король согласился в надежде порадовать молодую жену по имени Лейла, которой Пикси сразу пришлись по душе. Однако сам король... Не слишком их жаловал, поэтому н о т г р а с собиралась сегодня привлечь его на свою сторону. Пикси влетели в тронный зал и замерли в восхищении. Они никогда не видели такого пышного убранства. Повсюду горели сотни свечей. В массивных люстрах, свисающих с потолка, в позолоченных настенных подсвечниках огоньки отражались в каменных стенах. Королевские троны были убраны тончайшим шёлком, отполированные деревянные подлокотники ярко блестели. За тронами виднелись два высоких оконных витража. Солнечные лучи преломлялись в стекле, окрашивая всё вокруг в прелестный малиновый оттенок. н о т г р а с полетела над гостями к предназначенному им месту у подножия королевских тронов. В высоких дверях с противоположной стороны зала появились король Стефан с королевой Лейлой. Гости заохали и заахали при виде прекрасной пары. н о т г р е с улыбнулась. Стоило признать, король с королевой прекрасно смотрелись вместе. Смуглый широкоплечий Стефан с тёмными кудрями и хрупкая светлокожая блондинка Лейла. Они оба — само совершенство, — подумалась Нотгресс. И всё же, если слухи правдивы, в прошлом одного из них таился страшный секрет. История любви и предательства — которая могла повлечь за собой новую войну. Нотгра стряхнула головой. Опять она бредит прошлом, когда перед глазами разворачивается будущее. ф е й присмотрелась. Королева Лейла держала на руках малышку Аврору. Король Стефан стоял рядом с непроницаемым лицом. Начались крестины. Король с королевой поприветствовали гостей, сказав, что они тронуты и почтены подобным проявлением любви к их новорожденной дочери. Затем Министрель исполнил песню, а поэт прочёл поэму. Оба восхваляли прекрасную принцессу и желали ей жить долго и счастливо. Наконец, король Стефан кивнул феям. Вот и настал их черёд. Представление начинается. Нотгресс вдохнула поглубже и подлетела к колыбели. Взглянув на мирно спящую принцессу, вокруг лба которой велись белокурые локоны, Пикси улыбнулась. «Милая Аврора!» Начала н о т г р е с и её голос эхом прокатился по тронному залу. «Мой подарок тебе! Красота!» Фея коснулась лба девочки, наделяя её волшебным даром. «Прекрасный подарок!» — решила она про себя. «Пожалуй, лучший из лучших!» Гордая н о т г р е с повернулась и махнула ф л и т л «Мой дар!» — проговорила ф л и т л «Вечная радость!» «Да не коснётся тебя синяя холодная печаль!» н о т г р е с едва не застонала. «Ну, конечно, Флиттл обязательно надо приплести любимый синий цвет!» Настала очередь Фисслвид. Пикси подлетела к колыбели и задумчиво уставилась на девочку, напевая какую-то мелодию себе под нос. н о т г р е с недовольно прищурилась. Так она и знала. Конечно, зелёная феечка и не подумала подготовиться к Кристинам, несмотря на бесконечные напоминания н о д г р о с Теперь из-за неё все три пикси выглядят круглыми идиотками. Это же надо. Зависла над принцессой, глупо улыбается и молчит. н о д г р о с выразительно кашлянула, чтобы вывести Фисалвид из задумчивости, но та не шелохнулась. н о т г р о с кашлянула погромче. Никакой реакции. В отчаянье н о т г р е с оборвала с юбки красный цветок и бросила его к ногам ф и с е л в и д Та, наконец-то, ч н у л а с ь ф и с е л в и д смущенно пожала плечами и наклонилась к девочке. Принцесса по-прежнему сладко спала, не подозревая о взглядах, устремленных на неё со всех сторон. Гости вытянули шеи, желая узнать, какой подарок приготовила третья фея. «Моя дорогая малышка!» — сказала ф и с е л в и д «Я дарю тебе! и Я дарю!» Она запнулась от волнения и умолкла. Нотгар стиснула кулаки и нахмурилась. «Какой кошмар! ф и с е л в и д всё испортила! Король Стефан наверняка недоволен, да и Аврора может проснуться в любой момент. н у и дела. Хуже не бывает. Вдруг свечи погасли. Подул холодный ветер. Женщин слетели шляпки, мужские плащи в з в и л и с ь вверх. Загремел гром. Вспыхнула молния. н о т г р а с заметила, как испуганно переглянулись гости, но вскоре их лица скрыла пелена серого тумана. Нотграсс прислушалась к звукам грозы. Её охватил страх. Прежде такая гроза бушевала в тот день, когда Малефисента вернулась на вересковые топи и сотворила себе трон из мёртвых ветвей, разбросанных вокруг. Только зачем Малефисенте заявляться в королевский замок, когда кругом люди, она их терпеть не может. Внезапно гроза стихла, и свечи загорелись вновь. Вскоре улёгся и серый дым. Посреди тронного зала стояла Малефисента. Она как будто бы стала гораздо выше с тех пор, как н о т г р а с видела её в последний раз. С плеч Малефисента складками спадал чёрный плащ в тон рогам на голове. Колдунья о глядела зал, приподняв бровь. В руке она держала узловатый посох, на её плече сидел ворон. «Значит, новый наперсник. Робин номер два», — про себя крестила ворона н о т г р е с Малефисента двинулась к королю с королевой. н о т г р е с невольно попятилась. Флиттл и Фиселвид повернулись к ней, как будто спрашивая, зачем Малефисента явилась на Кристины. У Нотгресс не было ответа. «Пожалуй, стоит подождать, скоро всё само выяснится». Верно. Долго ждать не пришлось. Так-так, произнесла Малефисента, и её голос эхом прокатился по залу. Но т гроз давно не слышала голоса Малефисенты и позабыла, какой он звучный и мелодичный. Великолепная компания подобралась, заметила тёмная фея, обводя комнату зелёными глазами. к о л е в с к а я семья, дворяне, знать «И даже какой-то сброд». Малефисента презрительно прищурилась, глядя на троих Пикси. н о т г р е с вспыхнула от ярости. «Да как она смеет называть их сбродом? Что она себе возомнила?» Пикси рванулась вперёд, но ф и с е л в и д удержала её за рукав. Нападать на злую колдунью — не лучшее из решений. И верно, волшебная сила Малефисенты была гораздо сильнее, пусть Нотгресс отчаянно не хотелось этого признавать. Пикси вздохнула и нахмурилась, не ожидая дальше ничего хорошего. Малефисента оглядела светловолосую веснущатую королеву, так не похожую на неё саму, обладательницу смыленных кудрей и ослепительно белой кожи. Тёмная фея ощерилась в страшной улыбке. — Я очень расстроилась, когда не получила приглашения. Король Стефан молчал. — Неужели он тоже напуган? — подумала Нотграс. Ему, как никому, известно, сколь опасно может быть Малефисента, открывшая в себе могущественные злые чары. Однако король поднялся и положил руку на меч. «Тебе здесь не рады!» «Вот оно что!» «Надо же, как неловко получилось!» Малефисента повернулась к двери. Нотгресс обрадовалась, что дело, кажется, обошлось всего лишь громом, молнией и дымом. Хотя Малефисента могла бы и не устраивать весь этот спектакль. Вдруг заговорила Лейла. Надеюсь, вы не обиделись. Доброе сердце и хорошее воспитание не позволяли королеве быть грубой по отношению к другим. Малефисента обернулась. По выражению её лица нельзя было определить, что у неё на уме. н о т г р а с снова встревожилась. Ну что вы, конечно нет, ваше величество, ответила Малефисента, п о л о ж а руку на сердце. И в подтверждение своих слов «Я тоже одарю принцессу». Малефисента двинулась к колыбели. Предчувствуя, что от подарка добра ждать не стоит, король Стефан двинулся ей наперерез. Но Малефисента всего-навсего подняла палец и тут же подул сильный ветер. Король в бессильной ярости стоял и смотрел, как Малефисента проплыла мимо. Королева Лейла в недоумении заметила, что муж с колдуньей обменялись ненавидящими взглядами. н о т г р о с заметалась. Малефисента приближалась к люльке. Нельзя подпускать её к принцессе. Пикси рванулась вперёд и загородила собой колыбель. Флиттл и ф и с е л в и д подлетели следом. «Не трогай принцессу!» — крикнула н о т г р а с Малефисента усмехнулась. «Комарьё!» — процедила она и движением пальца одну за одной отбросила Пикси в сторону. Колдунья склонилась над колыбелью. Малышка Аврора проснулась, и распахнула голубые глаза с любопытством, разглядывая Малефисенту. н о т г р е с затаила дыхание. Малефисента смотрела на принцессу со странным выражением на лице. Нотгресс даже сказала бы, что колдунья ревнует. Только с чего бы ей ревновать? Малефисента подняла голову и повернулась к гостям. «Слушайте внимательно! Принцесса и вправду вырастет прекрасной, и л ю б и м ы й каждым, кто с ней повстречается. Однако в свой шестнадцатый день рождения, до захода солнца...» Колдунья смотрелась, словно что-то искала, и тут её взгляд остановился на одном из даров, предназначенных малышке Авроре. «Она уколется о веретено и заснёт мёртвым сном, от которого никогда не проснётся». Гости испуганно зашептались. Королева охнула. Король шагнул к Малефисенте. «Не надо! Умоляю тебя!» «Что ж, мне нравится, когда меня умоляют». Малефисента вскинула голову. «Давай ещё». Король долго-долго смотрел на неё и, наконец, вздохнул, покоряясь. «Я умоляю тебя», — процедил он сквозь зубы. «Хорошо», — согласилась Малефисента, — поведя плечами, за которыми больше не развивались крылья. Выждав немного, она проговорила. «Принцесса очнётся ото сна, но её разбудит только поцелуй истинной любви!» Вновь поднялся ветер. Малефисента проплыла к двери и обернулась на пороге. «Моё заклятие продлится до конца времён, и никакая сила на земле его не снимет!» провозгласила она, глядя на Стефана. С этими словами темная фея вышла прочь.